Глава двадцать девятая Ситуация была опасной до предела. Сейчас Снежана не могла думать о себе. «Смотри!» — шептал ей на ухо Элкмар, задевая губами волосы, а ее перекашивала от отвращения. Но она, не отрываясь, смотрела в зеркало, в котором отражались Джейдок и Рат. И нет, они не убивали друг друга. Снежана поразилась. Они разговаривали почти как нормальные люди. В душе все взволновалось. «Может быть, удастся?» «Знаешь, что с ним будет? Своим радом, если он добровольно отдаст силу и огонь!» Смех раздался у самого ее уха. Холод в груди. Снежана инстинктивно потянулась и наугад сжала оба амулета, висевшие у нее на груди. Один из них, металлическая пластинка от шаума, нагрелась. «Он умрет медленной страшной смертью. Но Джейдеку это не поможет. Мертвое оживить нельзя. Он пойдет туда, куда ему и дорога, в бездну. А ты, милая», — весело проговорил Элкмар, плотнее прижимаясь к ней телом. «Ты будешь моей». И тут он, весьма довольный собой, захохотал. У Снежаны слезы покатились из глаз, потому что это был конец. Конец! Но в этот момент Рад что-то протянул на ладони, и Джейдек замер, глядя как завороженный. А дедушка вдруг разразился проклятиями. Она едва успела подумать, что-то пошло не так? Не так! Все опять пошло не так! Проклятый шаум! Элкмар был уверен, что это его рук дело. Только этот старый ползучий гад мог утаить и хранить это столько времени. Теперь и вправду может быть возможно то, что мальчишка предлагал. А он опять останется в дураках? Ну нет, не для того Элкмар всю свою долгую жизнь ждал. Тряхнул ее как следует. «А вот теперь кричи, женщина! Кричи громче, чтобы они тебя услышали!» Ему нужен был выплеск огня, и он его получит во что бы то ни стало. Рванул женщину в сторону от себя и выхватил короткий острый клинок. Как будто кто-то замедлил время. Стриё медленно приближалась к ней. Было очень страшно, что она сейчас умрёт. Но ни за что в жизни Снежана не стала бы кричать. Только успеть посмотреть в зеркало, в последний раз взглянуть на него — И увидеть, как они оба, и Джейдек, и Рат разворачиваются в едином порыве, и... Рат успел первым. Он всегда успевал первым. Закрывал ее собой. И сейчас, увидев перед собой его спину, она чуть не задохнулась от счастья, что он пришел. Что он просто есть. Такой, какой есть. Раздражительный, вечно орущий на всех. Самый лучший в мире. Ее любимый злой погонщик. Тут же чуть не умерла от страха за него. А время вдруг отмерло, и стремительно понеслось рывками, как будто наверстывало. Вот Рад закрывает ее собой, принимая удар на себя, а Элкмар отлетает к подоспевшему Джейдеку, и они сцепляются в клубок. И сплошная пелена огня. Мертвый черный огонь смешивается с живым Аллом. Вокруг все ревет, вспучивается, трескаются, расседаются трещинами стены. Покрытие над ними лопается и разлетается на части. И вот уже над головой красноватое небо. Их вынесло наружу секундами раньше, чем в пол ударил, прорываясь откуда-то из бездны, столб подземного огня. А потом они стремительно падали вниз, и все красно было вокруг. Что это было? Смерть? Нет, это были защищавшие их от подземного огня красные крылья Ардо. Удар о землю, хлопок. Их какое-то время еще протащило по инерции в сторону и подбросило. Когда Снежана смогла открыть глаза, их было на земле четверо. Но Элкмара среди них не было. Сначала она проморгалась и еще раз попыталась осмыслить, кого же она видит. Пересчитала дважды. Она, Рад, лежавший в стороне от них Джейдок и это без сомнения был мужчина, человек, но странный какой-то, такие пропорции и весь, весь обгорелый, до мяса, до черноты. Ардо кинулся к нему сам полуживой Рад, а до Снежаны наконец дошло. Он же отдал за нее жизнь, как и обещал. Скорее поползла к нему на коленях, подавляя рыдания, «Лечить! Спасти!» Потоком хлынула с рук прохладная голубоватая сила. Ей не было видно от застилавших глаза слез, но, кажется, сгоревшие ткани стали восстанавливаться. Потом и вовсе ожоги исчезли, затянулись новой розовой кожей. Но он все не шевелился. Снежана боялась его выпустить. «Все, Снежка, все!» Услышала она, понимая, что ее трясет за плечо рад. Все хорошо, он просто спит. Откинулась ему на грудь и закрыла глаза, задыхаясь от простого чувства. Все хорошо. Они все живы. Нельзя недооценивать силу пророчеств. Они сбываются как должны, а не так, как кому-то хочется. И нет никакого особого волшебства, а есть просто любовь. А зеркало истины никогда не лжет. Когда-то Элкмар своим ритуалом вызвал к жизни порождение бездны, голодный, неспокойный мир, приграничной земли. Но бездну обмануть нельзя. Ей не нужен был глупый дракон, отдавший душу. Ей нужен был тот, кого она избрала сама. Она долго ждала и все-таки дождалась свою жертву. Чаши весов судьбы качнулись обратно, и, порожденные темным ритуалом, исчезла, а мир остался. Просто мир. «Где Элкмар?» — пробормотала она наконец, когда смогла нормально дышать. Рад встал, ничего не ответив. И тут она поняла, что долина-то изменилась, даже как будто прохладнее стало. Исчез столб подземного огня, на глазах светлела красноватая марево границы, и будто выключенная лампочка погас вулкан. Вдалеке виднелись фигурки приближавшихся людей. Ну, не совсем людей, она узнала медведя и барса. Совсем недалеко от них на камне сидел седой мужчина, Весь какой-то пепельный. Наросты странные на голове и... Нер? Снежана не поверила своим глазам и оглянулась на лежавшего неподвижно Ардо. Элкмара больше нет, — тихо проговорил Рат, махнув куда-то рукой. Там остался. Повернулся и подошел к сидевшему на земле Джейдаку. тот при его приближении немедленно встал на ноги. «У тебя два пути». «Или пожизненное заточение, или...» Рат уставился на небо. чтобы я тебя больше не видел. Никогда». Джейдек мрачно усмехнулся и расправил руки. «Не увидишь». В следующее мгновение его не стало. На его месте был черный дракон. «Живой. Настоящий». Дракон поднялся в небо, несколько мощных взмахов широких крыльев, и черная точка исчезла в пелене за скалами. Арат повернулся к ней. «Боже, это ревнивая физиономия!» Снежана не выдержала, отвела глаза и прикрыла рот рукой, чтобы он не видел, как она смеется. «Нет, правда, тут только что кошмар, что творилось!» Они все чуть не разлетелись в клочья от страшного взрыва, а потом чуть не сгорели в неумолимом подземном огне. А ей было смешно от того, что они все чудом выжили, что опасности больше нет, и еще от того, что некоторые вещи не меняются. Сердитый взгляд Рада теперь был устремлен на шестерку приближавшихся к ним проводником. Руки уперлись в бока, брови сошлись на переносице. «Не дать не взять злой погонщик!» А он скользнул по ней странным обжигающим взглядом и отвернулся. Снежана встала и как-то вдруг поняла, что она по-прежнему в той самой нижней рубашке, которая к тому же вся перепачкалась и местами порвалась. Подошел Рат, стянул с себя широкую темную рубаху и протянул ей. Все это на нее не глядя. «Но Снежана-то его рассмотрела!» Идеальный торс, словно выточенный. Ничего лишнего, не перекачанный, не такой мощный и массивный на вид, как Гайдиар или Мишка Орген, Но это ему и не было нужно. Рад дышал силой. Надо было перестать на него пялиться. Остальные шестеро добрались уже достаточно близко. Снежана слышала, что они кричали. «Так нечестно! Вечно эти драконы лезут вперед! Опять все сделали без нас!» Рад только хмыкнул, отворачиваясь. Снежана понимала, что у ребят сунься, они туда вместе с ним, просто не было шансов. И пробормотала, пока Рад еще стоял рядом. «Спасибо». Он резко вскинул на нее горящий, странный жаждой взгляд. «Выдал не за что. Это был мой долг. И пошел навстречу остальным». «Ах, долг! Где ее швабра? Треснуть его разок по упрямой башке, чтобы мозги вправились!» Но потом вдруг поняла. Они ведь вернулись в исходную точку. Сейчас снова была она и строй проводников напротив. Только совсем другие теперь были взгляды, и совсем иного они от нее ждали. Да и она сама теперь была другой. Невозможно было пройти через все это и остаться прежней. Но кое-что неизменным все-таки осталось. Выбор. Только теперь она была к этому готова. Я благодарна всем. Всем вам. Правда. Но... Она невольно оглянулась туда, где грань между мирами постепенно становилась прозрачной и вздохнула. В принципе, ее миссия в этой горячей точке завершена. Можно уйти сейчас. Обернулась и увидела, как разом напряглись все мужчины. Уйти навсегда? Казаться? А как потом жить? Сжал кулаки и подался к ней рад. И так кристально ясно, ну вот же он, посланный судьбой, чтобы беречь и защищать ее. Суженный! Самый лучший! Красивый, сильный, умный, благородный! Снежана даже слегка покраснела и поперхнулась, потому что достоинству ее суженого получалось как-то уж слишком много. Но так это если закрыть глаза на его недостатки. Один гарем чего стоит. И это если не считать того, что он вечно недоволен чем-то и вечно на всех орет. А так... Обвела глазами всех и продолжила. Теперь я знаю вас всех. И все мне дороги. Но снова оглянулась туда, где была дорога домой. Мысленно попрощалась. Самые тяжелые минуты были, когда она пропала. Или когда он шел и не знал, выберет она Джейдока, или ему удастся вытащить ее раньше. Нет, самые тяжелые, рвущие душу минуты были сейчас, когда Рад смотрел на нее и понимал, что она может уйти обратно в свой мир. И тогда у него сердце сгорит в груди. Он мог бы принудить, взять по праву сильного. Рад готов был хохотать себе в лицо, потому что он никогда так с ней не поступит. Судьба сыграла с ним в жестокую игру, заставив узнать любовь. Но он готов был дать ей любой выбор. «Я не могу выбрать вас всех», — проговорила она. Вы же понимаете, и, надеюсь, не будете держать зла. Момент истины. Сейчас она скажет, и все будет для них закончено. Сотхан из клана Быстрых слышал, как медленно выдохнул рядом ночной охотник, как шевельнул кистью и сжал кулак, как переминается с ноги на ногу медведь, пряча горечь за своей всегдашней ухмылкой. Все они... Притихшие и строгие. Сейчас решится их судьба. Сотхан сам смотрел на женщину, не в силах отвести взгляд. А понимание уже пришло. Он не приведет ее в свой клан. Никто из них не приведет ее в свой клан, потому что... В какой момент разбивается надежда? Можно даже услышать звон, с которым осыпаются в душе осколки. Тот момент, когда ты шел к цели и почти достиг. Почти. Но ты видишь, что другой пришел первым. Тяжелее всего принять, что тот другой оказался не просто быстрее, сильнее или ловчее тебя. Нет, он лучший по праву. Не потому, что он повелитель, нет, потому что он лучший. И ты видишь, как она на него смотрит. И как на нее смотрит он. Какие искры между ними летят. Сдыхаешь от ревности и зависти к нему, и понимаешь, что все правильно. И самое смешное, в глубине души ты знал, что так будет с самого начала. Но была надежда. Проклятые правила. Правила уравнивают. Но она, как когда, в какой момент она из невзрачного средства для достижения цели превратилась в драгоценную женщину, ради которой и умереть не жалко. И ты понимаешь, что начисто забыл первоначальные чистолюбивые замыслы возвысить свой клан, возвыситься самому, стать первым, подмять всех под себя... Теперь все те, кому ты хотел доказать свое право властвовать, стоят здесь, рядом с тобой, и ты видишь те же чувства в их глазах. Теперь они тебе, как братья. Прежней цели просто нет, а новой ты не достиг. Это... грустно. Недостойно мужчины. Поражение... Нет, это испытание судьбы для всех. Признать победу достойного — это честь. Честь стать ему другом. Честь сохранить то, что было в этом испытании достигнуто. Момент слабости прошел. сотхана с клана Быстрых тряхнул головой и расправил плечи. Да свершится выбор. Молчаливое ожидание. Можно было уловить эмоции каждого. Тяжелый вздох изобразил варгов хохмач-медведь, покорно опустил голову и сказал, хитро на нее глядя, «Как не понять, госпожа?». Бледная улыбка пробежала по его губам, она кивнула всем разом, а потом рад понял, что она смотрит на него». Сначала просто замер в ступоре, боясь, что понял неправильно. И только когда вокруг него стали поворачиваться спиной и отходить в сторону другие, очнулся. Подошел медленно, не спеша, как будто давал ей время передумать. На самом деле четко отслеживал малейшие движения, потому что все, выбрала его. Теперь ей от него не уйти. Было немного страшно и волнительно, когда он подошел и молча замер перед ней. А глаза... «Я?» — спросил хрипло. «Ты?» — нервно сглотнула она. Только что он стоял близко и... Когда только она успела очутиться у него в руках. «Как?» «Она и охнуть не успела, а он уже прижимал ее к себе» горячо шепча на ухо. «Хас! Женщина! Знаешь, что ты со мной сделала, когда сказала, что я тебе отвратителен? Я думал, что сгорю изнутри. Знаешь, что я с тобой за это сделаю? Снежка! Снежка! А когда ты трогала их всех? Коснись меня! Коснись!» А у неё мурашки по коже. Закрываются глаза от его горячего шёпота. Кажется, расплавится сейчас. Голос у него за спиной. «Черт, забыли, что они тут не одни». Подошли трое. Бранвин Лэнд, Урген и Сотхан. Остальные стояли в стороне. «Извини, что беспокоим, повелитель», — начал Бранвин, стрельнув глазами в нее. Рад медленно спустил Снежану на землю и задвинул за спину. А сам повел руками. «Я не повелитель. Неважно, кем ты себя считаешь». — Важно, кем тебя считаем мы, — с грустной усмешкой проговорил ночной охотник. — Но это к делу не относится. Мы возвращаемся в сердце гор. Вы с нами или... Честно говоря, Снежане сейчас никуда не хотелось. Опять толчия, люди, им даже не дадут побыть вдвоем. И вообще, не хотелось возвращаться в его столичную жизнь, потому что она не знала, что будет и как. Пусть уходят. Снежана хотела остаться хоть ненадолго. — Нет, — проговорил Рад. — Вы идите, мы потом. — Тогда... — Бранвин кашлянул в кулак и оглянулся. — Мы тут пока добирались. Заметили одну пещеру. — Да, знаю, я сам ее видел. — Ну и тут кое-кто сказал, что если вас не запереть на пару дней, ничего не получится. — Снежана готова была провалиться сквозь землю, а Рад сначала закрыл лицо рукой, а потом подбоченился и грозно выдал «Умнее ничего не придумали?» «Заметь, это не я сказал, это Нер!» — выпалил медведь Урген. Нер возмущенно вытаращился на любителя приколов, показывая рукой на горло. А Бранвин прокашлялся и положил перед ними на землю узел. «Вот...» «Тут есть еда и одежда. И один портал, если вдруг что. И... три дня. Больше мы нервного волка не удержим». «Спасибо, парни», — усмехнулся Рад. «И валите уже!» Неожиданная забота, грубоватые шутки. Парни отводят глаза. Это ведь был целый этап для каждого. Этап, который они запомнят на всю жизнь. Наконец, вся команда собралась вместе. Урген выдал «Исторический момент! Медведь везет дракона!» и обернулся, а на его широкую спину, покрытую густой мягкой шерстью, аккуратно пристроили спящего Ардо. «Ничего-ничего! Шаум поколдует, будет как новенький!» Потом все дружно поклонились Снежане, приложив руку к сердцу. «Счастья тебе, госпожа!» — А ты, повелитель, помни. Три дня. Больше ничего сказать не успели. Сработал портал. Только что была толпа, а теперь они неожиданно остались одни. Волнительно. Горячо. И самое время прояснить кое-какие важные вопросы.